Глава 49 Я вновь начал кашлять, и каждый приступ отдавался острой болью, глубоко в легких. Это была расплата за поход в Таллин. А то, что я надышался дымом в горящем городе, лишь ухудшило мое состояние. Сейчас я уже был на постоялом дворе в Фальстина. Сидел, завившись в угол и пил чай. Обхватив чашку руками, чтобы согреться, я осторожно подул на горячий напиток и сделал глоток. Ариса вернулась с одеялом и, улыбаясь, накинула его мне на плечи. — У тебя усталый вид. Хочешь еще чего-нибудь? — Может, попросить хозяина постоялого двора принести тебе поесть? Я покачал головой. При одной мысли о еде меня начинало тошнить — Отвратительные на вкус травы Ялдира придали мне силы, чтобы завершить изматывающее путешествие из Сталина в Фальстин, где мы воссоединились с людьми Варина, но переход напрочь лишил меня аппетита. Будь добра, принеси и мне чашечку. Постукивая клюкой по деревянному полу к столу, подошла эта. Крепкого и черного, ты знаешь, какой я люблю. Проходя мимо Ульвара и его шайки, Ариса остановилась и положила руку на плечо сэра Патрика. Покрытое струпьями лицо берица расплылось в кривой улыбке, когда девушка осведомилась о его здоровье. Стоявший рядом с Карри отпустил какую-то шутку, и все рассмеялись. Даже Мир слегка улыбнулся. Экель, который сидел в углу на другом конце комнаты, что-то прошептал на ухо Джилли. Девушка повернулась обняла его за шею и поцеловала в щеку. Это придвинуло к моему столу стул и, поморщившись, села Старые суставы, протестующие, заскрипели. «Ариса права. Тебя нужно поесть. Ты ужасно выглядишь». «Благодарю. Мне не хватало твоей поддержки». «Как там лейф?» «По-прежнему тихий и замкнутый. Впрочем, неудивительно, если вспомнить, через что ему пришлось пройти». Это вздохнуло. Ничего. Главное, что сейчас он в надежных руках Елдира. Все это время мальчишка тянулся ко мне. Я поставил чашку на стол. Если бы мы сразу отправились в Талину, родители Лейва, возможно, были бы сейчас живы, а у Лейва была бы семья и возможность жить нормальной жизнью. Это пристально посмотрело на меня. «Жизнь слишком коротка для подобных сожалений. Думаю, Ингирид со своими детьми сможет стать для Леева новой семьей. Она сильно горюет по и забота о мальчике поможет ей отвлечься». Ариса вернулась с двумя чашками чая и присела рядом. Ее длинные каштановые волосы были заплетены в спускающуюся по спине косу. Сияющие зеленые глаза ярко светились». Мы болтали о всяких мелочах в относительной безопасности Фальстена под защитой Сигульва Адмунсона, И я знал, что мне следовало бы испытывать облегчение после всего пережитого в Талине, Но не получалось. Фальстен казался частью совершенно другого мира, чуждого и непредсказуемого. Что-то происходило в арке Сандера, пока Елдир не разбил ее рунным посохом. Что-то шевельнулось там в темноте. Безуменное присутствие начало сгущаться. И я увидел страх в глазах елдира. Черные камни летели во все стороны, однако синий свет посоха тускнел с каждой погасающей руной. Наконец раздался яростный вопль. Мне не забыть этот ужасный крик. С тех пор он каждую ночь преследовал меня во сне. Позже все оставшиеся в живых расположились на холме за Таллином. Город Сандора горел, и жирный, черный дым оставлял грязный след на ясном голубом небе. Никто не проронил ни слова. Перевязывая свои раны, мы смотрели, как пламя поглощает общинный дом, и соломенная крыша с грохотом обрушивается в длинный зал. Лейв сидел немного поодаль от остальных. На его глазах сгорал уже второй дом, и я понимал, что впредь лейв понесет другие скорби. Такие, каких не должно быть у семилетнего ребенка. С наступлением ночи Таллин по-прежнему пылал, и никто не стал возражать, когда Петер развел костер. Мы сбились в круг и с мрачными лицами смотрели на танцующие языки пламени, думая о четырех наших товарищах, которых больше не было с нами. Наконец, Йохан, с озабоченным видом повернувшись к Йелдиру, нарушил молчание. Я повидал немало страшного на своем веку. Изнасилованных во время набегов женщин убитых вражескими воинами детей, мужчин, друзей моего детства, которые плакали и звали матерей, когда лежали на поле боя, умирая от ран. Я думал, что сегодня мы разберемся с предателем, восстановим справедливость и отомстим за тех, кого убил Тюрвинг. Но то, что я увидел, — это настоящее зло». «Да, по-другому и не назовешь. Зло!» Ульвар наклонился вперёд. Его голова была забинтована, на повязке проступило темное пятно. «Как я понимаю, кое-кто из нас был готов к встрече со злом. И вот мой человек лежит мертвый там, внизу. И вот мой человек лежит мертвый там, внизу. А никто и не подумал предупредить нас перед тем, как мы вошли в город». Он нахмурился и сплюнул в огонь. Усталый и измученный Елдир кутался в плащ, спасаясь от ночного холода. «Мне жаль, что так вышло. Каких еще слов вы от меня ждете?» «Для начала объясни, что здесь происходит», — резко ответил Скари. «Хотя бы это мы и заслужили. Что случилось с горожанами? Что за твари заняли их место?» В жизни не видел ничего подобного и, надеюсь, больше не увижу. Жители Таллина поглотили дураты. Елдир обвел взглядом непонимающие лица. Кожекрады, духи тени, сущности, которые способны украсть тело человека и поглотить его душу. Вы наверняка слышали сказания о войне божеств и о том, как Марванос создавал в подземном мраке существ, чтобы пополнить свою армию. Хотя Марваноса и не зринули в бездну, его слуги продолжают жить и становятся все сильнее. И это еще не все. Добавил я. Адалерик — один из них. Вот почему это так стремилось покончить с его правлением. Елдир кивнул. Это правда. Дальрик несколько лет назад стал дуратом, и он куда более грозный противник, чем Сандер. Но его можно убить, — поинтересовался Йохан. Он умрет, если его пронзить клинком, на котором выгравированы эти руны. — В нашем мире дураты уязвимы для определенных видов магии, — ответил Елдир. «Значит, Адалерик тоже уязвим». Йохан пристально посмотрел на Елдира. «У тебя и твоих друзей есть подобное оружие, а нам повезло лишь со старым добрым мечом Петра. Ты сам сделал свой посох и выгравировал руны на топорах тингиля «Да». «Хорошо. Тогда ты создашь оружие для моих людей, чтобы они были готовы сразиться с порождениями ночи». «Что?» Скари резко обернулся, и свет от костра осветил его лицо с бордовым рубцом на лбу в том месте, куда врезался щит Руги. — Вам мало сегодняшней битвы? — Счастье, что мы выбрались живыми из города полного проклятых тварей. Я хочу сказать, что нужно вознести хвалу Дину Вилану и с первыми лучами солнца уносить ноги. Все молчали, пока Йохан тщательно взвешивал слова. В костре треснуло бревно, взметнув в ночь сноп искр. «Ничего не изменилось, Скаре одноглазый. Я все еще ярл каламары и намерен воссоединиться с воинами во Фальстине, а потом собрать армию и изгнать грязных ублюдков с наших берегов. Теперь, когда я увидел их истинную природу, ничто не заставит меня повернуть назад». «Ничего не изменилось?» Скари не верил своим ушам. «Посмотри вокруг, Йохан! Боюсь, я не согласен!» Йохан повернулся к Тингилю. «А как насчет тебя? Что скажешь?» Здоровяк пожал плечами. «Я не смог спасти Асмара, своего вождя, которого я поклялся защищать. С тех пор у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать». «Достаточно времени, чтобы подготовиться к грядущему бою. И сейчас, когда этот миг настал, я не собираюсь прятаться в кусты. Я с тобой, Йокельсвард. «Отряд теней возглавит борьбу за то, чтобы изгнать Тюрвинга Черноглазого с наших земель», — согласился Петер, и его глаза заблестели. Крадов, мы тоже придадим мечу». Сэр Патрик и Бандер кивнули в ответ на его слова, и, к моему удивлению, Ульвар последовал их примеру. Скари нахмурился, поняв, куда дует ветер. «Ты тоже с ними?» — спросил он мира. Здоровяк повернул к другу непроницаемое лицо и кивнул. «Что ж, это все решает, Ярл», — пробормотал Скари. «Я согласен. Давайте посмотрим правде в глаза. Куда еще мне идти?» Я дрожал, стоя на улице, хотя и закутал свое тощее тело в шерстяной плащ. Из бражного зала доносились звуки веселья. Мужчины радовались крыше над головой, постели, на которой можно поспать, и еде в животах. Они были в тепле и безопасности хотя бы временно. Я бросил взгляд на наспех сколоченную виселицу на городской площади, где под порывами ветра раскачивались тела десяти человек. Тюрвинг не мог в каждом городе оставить так много воинов, как Вольте, и явно не ожидал, что Фальстин не покорится и окажет сопротивление. Проникнув ночью в город, Варин со своими людьми быстро расправился с воронскими воинами, убив тех, кто был в дозоре, и застав остальных мирно спящими на постоялом дворе. Воронцы сдались без боя и поклялись Варину в верности, надеясь, что им сохранят жизнь». Фальстен стал нашим последним пристанищем. Отряда теней больше не существовало, потому что это название, по общему мнению, чересчур напоминало о реальных тенях, с которыми нам пришлось сражаться. Люди в Фальстене стали проговаривать, что орел клана Ривсбург вновь взлетает после того, как Йохан возглавил борьбу за то, чтобы вернуть наши земли. В этом небольшом городке зародилось братство Орла, взывая к узам преданности клану, таким же нерушимым, как узы крови, таким же крепким, как братские узы. Люди проклинали предателей вроде Сандера Тиндерсона, хотя лишь немногие знали, что на самом деле произошло в Таллине. В глубине души мне хотелось забыть, что я там видел. «Ариса сказала, что ты здесь». Ко мне, улыбаясь, подошел бандар, уверенный в себе молодой человек, в котором я с каждым днём все больше и больше узнавал его отца. «Ступай в дом. Ты заболеешь на таком холоде». Еще минутку. Хочу подышать свежим воздухом». Из бражного зала вновь донёсся хохот, и я покачал головой. Как они могли так быстро все забыть? С тех пор, как мы ушли из Сталина, он мне каждую ночь снится». «Помнишь, что сказал Варин в Линдосе о том, как люди справляются с горестями? Разве плохо, что они радуются жизни, пока есть такая возможность? Вот-вот пойдут слухи, что отец собирает здесь свои силы, и, значит, скоро начнутся новые бои. Кто знает, сколько ему отпущено». Бандер был, конечно, прав. Жаль, что я не могу легко позабыть все печали. Он положил руку мне на плечо. «Ты как, в порядке?» «Не уверен». «Иди в дом, я скоро приду». Бандер, хоть и выглядел встревоженным, похлопал меня по спине и вернулся в бражный зал. Во тьме прорезалось прямоугольное пятно теплого света, и меня накрыла волна смеха, когда Бандер открыл дверь. Затем вновь стало темно и холодно. Я взглянул в ночное небо, восхищаясь рассыпью голубых и белых звезд. Они то появлялись, то исчезали из виду, когда мимо проносились плотные серые тучи, гонимые ветром. Не нравится веселье», — спросил Тингиль. Я не слышал шагов, пока он не подошел и не встал рядом. Его лицо скрывала тень. «Не могу сказать, что у меня подходящее настроение», — признался я. Такое чувство, будто мир изменился, и я уже не часть его. Тингиль тяжело вздохнул. «Понимаю. Я сам чувствовал себя совершенно потерянным, когда погиб Асмар. Он был великим вождем, человеком, которого я искренне уважал. А когда пришло время, я не смог защитить его от собственного сына. Все потому, что не Адальрик убил Асмара и своих братьев. Адальрик никогда бы не предал семью, он любил своего отца». Так или иначе, я оказался не готов, когда враг нанес удар, и цитадель воронда обогрелась кровью. С тех пор я часто думал, что лучше было бы мне погибнуть той ночью. Каким-то чудом я и еще несколько сторонников фасмара сумели скрыться. Люди река, охотились за нами, поэтому мы ушли аж на северные равнины, где кое-как добывали себе пропитание, охотясь на дичь, а порой и воруя. И этим я тоже не горжусь. Что было дальше? Линдос далеко от северных равнин. После шести лет в бегах мы подыскали полузаконную работенку и весь прошлый год были наемными охранниками в одном из кочевных племен. Однако Адальрик не забыл о нас. Однажды ночью два десятка людей напали на наш лагерь, и пленных они не брали. Я обнаружил, что сражаюсь с одним из кожекрадов после того, как он овладел телом моего товарища, Дрэгмаля, и сразу же вспомнил цитадель Воронда, где нельзя было отличить друга от врага. И я знал, что даже если убью этого Кожекрада, он снова восстанет, но что еще оставалось? Я размажил ему голову топором и вдруг увидел, как от тела отделилась тень, обвелась вокруг меня и попыталась забрать мою душу. Только ничего не вышло. Она просто разбилась, когда коснулась меня, разлетелась в дребезги, как стекло. И вот я остался один оденешенник. посреди степи, а все остальные, кого я знал и кому доверял, лежали бездыханные у моих ног. У меня перехватило горло, когда я почувствовал его потерю, и это чувство смешалось с болью моих собственных воспоминаний. «Что же ты сделал?» Взял одну из лошадей, собрал кое-какие припасы и уехал. Подумывал о том, чтобы залечь где-нибудь подальше, может, податься в Берию и стать там наемником. Но меня мучила одна мысль. Адальрик не забыл меня даже после стольких лет. Послал своих пособников за мной и моими друзьями. До меня вдруг дошло. Когда тень не вернется к нему, он поймет, что случилось, и обязательно отомстит. Поэтому я решил вернуться в ворунд и встретиться с врагом лицом к лицу. В одиночку? Да, не лучший из моих планов. Далеко я не ушел. Добрался лишь до маленькой рыбацкой деревушки на побережье. Там Экель меня и нашел. К тому времени я напился до полусмерти в тамошней захудалой таверне и был готов рассказать о своих невзгодах любому, кто согласился бы меня выслушать. Однако Экель поверил в мою диковину историю. «Более того, предложил мне Крофа убежище». «Он привел тебя к Елдиру в Линдас? «Догадался я». Тингиль кивнул. «В обмен на что?» «Я и сам поначалу задавался этим вопросом. Мы договорились, что когда Елдиру потребуется, я буду его охранять, а в остальное время для меня найдется работа на ферме. По какой-то причине кожекрады не смогли со мной справиться». Елдир несколько месяцев вырезал руны на моих топорах, превращая их в оружие, которое можно использовать против дуратов. Когда придет время, я отомщу твари, называющие себя Адальриком, и выполню клятву, данную асмару. Я пнул маленький камешек и глядел, как он, подпрыгивая, катится по дороге. «Похоже, у тебя нет сомнений на чьей-то стороне и почему?» «Мне потребовалось время, чтобы это понять». Шесть лет я скрывался на равнинах, и все эти годы нарушенная клятва разъедала меня изнутри. У меня есть причина жить, и она в том, что я хочу снести топором голову Адальрика. Мне дали необходимые инструменты, а Йохан стал моим вождем, который не остановится, пока раз и навсегда не покончит с этим ублюдком и его пособниками. «Ты тоже остался в живых не просто так». Это заботиться о тех, кто ей полезен. А в Таллине ты уже показал, на что способен. Меня вновь охватило чувство вины. Я отправился в Таллин, потому что хотел сразиться с Сандром и его сворой, но только еще раз убедился, что больше никогда не буду воином. Искалеченный сын Кольфина, Марлсона, жалкий потомок великих предков. Я покачал головой. Я почти ничего не сделал. Стоял в стороне, пока другие сражались за мой клан. «Грядет война. Сейчас твое время». Тингиль рассмеялся глубоким раскатистым смехом, который я редко слышал раньше. «Ты действительно так думаешь? Тебя считают самым мозговитым». Я сначала не понимал, почему, ведь когда тебя привезли в Линдос, ты был коллегой, который никогда бы не смог заработать себе на жизнь. «Теперь я вижу, что у тебя есть стержень, в твоих жилах течет кровь вождей». Я видел, как ты действовал, вонзив нож в джину, когда остальные стояли, разину рты. Вероятно, ты спас Йохану жизнь, хотя вряд ли он что-то толком заметил в тогдашней неразберихе. Ты не дрогнул перед духами тенями, а ведь даже взрослые мужчины убегали от них с испуганными криками. И у тебя есть видение, редкий дар, о котором ты никогда бы не узнал, если бы по-прежнему держал в руках меч. Жизнь воина коротка». А ты сможешь стать ближайшим советником Йохана и получить реальную власть. Ну, если у тебя хватит ума укрыться от холода. Я остановился на пороге постоялого двора, положив руку на плечо Тингиля. Еще один вопрос: Почему это так отчаянно хочет уничтожить Адальрика? Что произошло между ними? Тингиль пожал плечами. Спроси у нее сам. Я поведал тебе свою историю. А это пусть рассказывает свою. Люди в зале пили, кричали, шутили. Экель целовался с Джилой, слившись с ней в объятиях. «Похоже, ты замерз. Где ты был?» Спросила меня Ариса с озабоченным видом. «Да так, просто задумался». Я окинул взглядом собравшихся мужчин и женщин, молодых и старых, воинов и шлюх, изгнанников бывших разбойников, падшего рыцаря, бездомных, вдов и вдовцов. Вряд ли это сборище могло вселить страх в сердца наших врагов, но я почувствовал гордость, когда занял среди них свое место. В конце концов, теперь это была моя семья, мое братство».